Глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшина народа имели свящание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и, взяв его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаившись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь неповинную». Они же сказали ему, «Что нам до того?» «Смотри сам». И, бросив Сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали, «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав все совещания, купили на них землю горшечника для погребения странников. «Посему и называется земля та землей крови до сего дня».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 Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святые град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса,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 «Пойдите охранять, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.